И наверняка амбициозной, как и положено, большому художнику. Ты, кстати, не знаешь, как обстоят дела с закатами в других городах Соединенного Королевства, а в соседних странах и на Дальних Материках? Жаль, мне раньше не пришло в голову разузнать, хотя понятия не имею, какая польза от подобного знания, но бескорыстное любопытство пока никто не отменял. Совершенно верно. Я задался тем же вопросом еще вчера. И, согласно собранным мною сведениям, удивительные природные явления, которым мы стали свидетелями, пока можно наблюдать только в Йеха. Но это как раз понятно. Человеку крайне редко снится весь мир сразу. Как правило, внимание сновидца способно вместить сравнительно небольшой фрагмент зримого пространства. Если исключения и встречаются, то не как следствие счастливой случайности, а в результате долгой целенаправленной работы. Вот совершенно не удивлюсь, если всё, что сейчас творится в Ехо, и есть следствие такой работы, творческий итог долгой жизни, посвящённой сладким снам, прощальная гастроль, вряд ли серьёзное мастерствоведений, обычно иначе развлекаются да и масштабы у них другие во всей этой избыточной красоте слишком много простодушного восторга свойственного скорее новичкам но если ты угадал тем лучше тогда и спасать никого не надо мастер сам разберётся какие ему видеть сны что делать со своей жизнью И когда умирать, а больше никого его дела не касаются. Меня касаются, твёрдо сказал я. Мастер он там или нет, а я видел, как он скачет по облакам. И всё остальное: оранжевое небо, ночную радугу, дурацкий ветерок с рыбьей башкой. И знаю что? Я по-прежнему не особенно в него верю. Если завтра выяснится, что всю эту красоту устроил Джуфин, чтобы меня развлечь и заодно чему-нибудь эдакому хитроумному научить, я первым заору, так и знал. Но все равно плевать, что бы я обо всем этом ни думал, а допустить его гибели уже не могу. Очень странное, знаешь, чувство, как будто мне надо спасать собственную жизнь. Хотя это, конечно, совершенно не так. «В смысле, я вовсе не вообразил, будто помру в один день и час с этим неизвестным художником». «Художником? Ты бы на моем месте сказал поэтам. Не важно. Важно, что я собираюсь бороться за его жизнь, как за свою, потому что она и есть моя. В каком-то смысле, бесконечно далеком от здравого». «Нет, не могу объяснить». Шурф посмотрел на меня очень внимательно. не то как на редкую книжку, не то как на очередную одушевлённую иллюзию, не то просто как на полного идиота, но спросил как совершенно нормального человека. "Я могу тебе чем-то помочь", наверняка, сказал я, только не знаю чем именно. "Сам придумай". "Ладно", невозмутимо кивнул он. "Тогда рассказывай, как ты собираешься искать этого своего художника". Не может быть, что за всё это время вообще ни одной идеи. Я тебя знаю. Пока только одна, даже не столько идея, сколько надежда, что он будет крутиться в толпе, собравшейся поглазеть на очередное удивительное зрелище. И другая надежда, что наш художник пахнет, как все остальные сновицы, чем-то чужим. И что нуминорих каким-то чудом окажется в нужном месте в нужное время и его унюхает. и не спугнёт, и позовёт меня, а я сумею убедить этого гения проснуться, ну или заставить, понятие не имею как. Посмотрим по обстоятельствам. Как видишь, всё очень зыбко. Зато Джуфин почему-то доволен. Иногда я начинаю думать, что у него действительно нет никаких своих идей. Хотя звучит, конечно, почти кощунственно. Но ну, с Джуфином ты сам разбирайся. Я уже давно зарёкся думать, будто способен догадаться. что творится у него в голове. А вот что касается этого мастера закатов, ты, как я понимаю, сделал ставку на его желание увидеть реакцию публики. Это вовсе не лишено смысла. Да, не лишено. Но я даже подтверждение тут же получил, мрачно сказал я. Он действительно пришёл поглядеть, как нам понравился ветер с рыбой головой.